а на её место вложен грецкий орешек. Ягоды были прозрачными, янтарными, в варенье тягучим, остреньким, кисло-сладким. Кажется, в сироп ещё добавляли лимон. Любовь Ивана заставляла девочек чистить ягоду, и они часами сидели на террасе, залитой солнцем, и прилежно ковыряли ножиками крыжовник.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 Звёзды мигали, как будто неведомый ветер вечности хорошил их. Сладко пахло какой-то травой, местной называли её медуницей или божьей метёлкой. Лошади хрупали, вздыхали и переходили с места на место. Никогда потом мненочка не видела такой тёмной реки с бакином и платом, под которым шумела вода. Не слышала такого тёплого шелеста лестолетнего ветра в старом осакоре, потрескивания веток в костре мирного, успокаивающего хрупонье лошадей. Всё было: сады в атикана, развалины Рима, пляжи в Арадейре, скальные монастыри Каппадокии, а такого никогда.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 честный человек и практический герой мужчины хотя бы потому что бывшую жену из квартиры не выживал делиться не требовал новую молодую талантливую подругу ни ночки не демонстрировал из Каткиных историй следовало, что развод значительно лучше, чем ежедневная пытка жизнью вместе когда один день и ночь изводит другого А другой вяло сопротивляется. Наслушавшись истории, Ниночка принялась Катьку утешать и строить планы избавления от Генки, один замысловатия другого. Развестись просто так было почему-то нельзя. Кажется, из-за квартиры огромной, квартиры на Каменноостровском, которую покойный Анатолий Васильевич, Катьки отец, купил дочери на свадьбу.